Глава 18. За вчерашний день Бет ничего не написала, и слова, которые она не выплеснула из себя накануне, копились и набирали громкость, пока не достигли оглушительного крещенда, настойчиво распирая ее изнутри, точно весенний паводок, грозящий прорвать хлипкую дамбу. Сегодня утром она проснулась на рассвете, ощущая, что они уже пришли в движение и текут сквозь нее бурным потоком, захлестывая ее с головой, увлекаясь за собой, вытесняя ее обычные повседневные мысли, до тех пор, пока не изгнали их все до единой. Теперь Бетт не может думать ни о чем другом. Она приезжает в библиотеку практически к самому открытию, спешит по лестнице наверх и с облегчением видит, что в зале никого нет, никто не сидит на ее месте. Она устраивается в своем кресле, открывает тетрадь, снимает с ручки колпачок и начинает писать. Я просыпаюсь и вижу, что уже светло. Я вылезаю из кровати, говорю «Доброе утро!» Дереву за окном, мои коробки с камешками и календарю на стене. Вчера было воскресенье, а сегодня понедельник. По понедельникам Даниил приходит после обеда. Я наступаю на каждую ступеньку обеими ногами, пока не прохожу все двенадцать, и вот я уже внизу. Я иду в кухню и сажусь на своё место за кухонным столом. В моей чашке с барни налит фиолетовый сок. Моя вилка и белая салфетка на столе, но на моей голубой тарелке лежат всего два французских тоста с кленовым сиропом, а их всегда три. Я не могу съесть два французских тоста, потому что на завтрак тостов должно быть три. Я не могу съесть два, потому что когда их три, значит, я закончил есть, а когда их два, значит, остановился на полпути, а останавливаться на полпути очень неприятно я не могу съесть два тоста, потому что тогда я никогда не закончу завтракать. Если я не закончу завтракать, то я не смогу почистить зубы и поиграть с водой в раковине, а потом не смогу переодеться в сухую одежду на нижней ступеньке, а потом не смогу пойти на улицу, качаться на качелях, я не смогу пообедать, потому что не закончил завтракать, и тогда Дэниел не придёт, потому что он всегда приходит после обеда. Если я съем 2 плюс 1 равно 3 тоста на завтрак, я останусь сидеть за столом навсегда. Мне нужен еще один тост. Я подбегаю к морозилке и открываю ее. Коробка с французскими тостами исчезла. В морозилке всегда лежит желтая коробка с французскими тостами. А теперь ее там нет. Случилось что-то ужасное. рукам у меня разбегаются колючие мурашки. Я начинаю бегать кругами внутри своей головы, пытаясь придумать, как сделать так, чтобы в морозилке снова появилась жёлтая коробка с французскими тостами. Я слишком быстро дышу, и мурашки слишком колючие, и я не могу думать. Теперь между мной и морозилкой стоит мама. Она показывает мне пустую коробку от французских тостов. Пустой значит ноль, а ноль французских тостов — это катастрофа. Я взмахиваю руками, по которым бегают колючие мурашки и стану. Мама отводит меня обратно за стол и что-то говорит громким и притворно-радостным голосом. Я не слышу, что она говорит, потому что смотрю на свою голубую тарелку. Один из тостов разрезан на две половинки, так что теперь на моей голубой тарелке лежат два средних тоста и один большой. Это еще хуже, чем было, потому что два посередине, а один в начале. Их нельзя съесть, потому что это не завтрак. Завтрак — это когда на тарелке три одинаковых французских тоста. Я не могу это съесть. В желтой коробке ноль французских тостов, а на моей тарелке один большой и два средних, а три нет нигде. Везде или ноль, или начало, или середина. Я не могу съесть завтрак, потому что я не закончу завтракать, если тостов не три. Я не смогу одеться и пойти на улицу качаться на качелях, потому что я одеваюсь и иду на улицу, качаться после завтрака — а позавтракать я не смогу, пока тостов не будет три. Я знаю, как с этим справиться. Если мама разрежет большой тост на две половинки и потом уберет одну, тогда у меня будет три средних тоста. И тогда я смогу съесть завтрак. Или она может разрезать один средний тост пополам и убрать одну половинку. Тогда у меня будет один большой, один средний, один маленький тост. Это не так хорошо, как три одинаковых тоста но такие три тоста я съесть не смогу. Я смогу съесть большой, средний и маленький тост, потому что их будет три. А три — это сколько тостов я всегда ем на завтрак. И это хорошо. Тогда я смогу позавтракать, почистить зубы, поиграть с водой в раковине, переодеться, пойти на улицу, покачаться там на качелях и повидаться с Дэниелом. Но я не могу подсказать маме, что надо делать, потому что мой голос сломан. Я не могу разрезать большой или средний французский тост на две половинки сам, потому что я не чувствую своих рук. Я не могу перейти в комнату рук, потому что я застрял в комнате ушей. Я застрял в комнате ушей, потому что я слушаю, как кто-то визжит. Пока я слушаю этот визг, я теряю свое тело. У меня появляется странное смутное ощущение, как будто я поднимаюсь в воздух и улетаю с кухни. Я не хочу подниматься в воздух и улетать. Я хочу три французских тоста, но у меня нет голоса и нет тела. У меня появляется странное, смутное ощущение борьбы, горячее и сердитое, потом потное и прохладное. Но большая часть меня все еще в комнате ушей слушает, как кто-то визжит. Теперь я вернулся обратно в свое тело. Я в ванной смотрю, как вода течет в раковину, а потом я вдруг понимаю, что это я визжу. Я начинаю визжать громче и снова теряю свое тело. Я продолжаю визжать, чтобы я мог стать визгом, Потом я превращаюсь в звук того, что я ощущаю, и перестаю быть мальчиком в ванной, который так и не съел на завтрак три французских тоста.